Виселица для правителя Сибири. Первым сибирским губернатором, назначенным царём Петром I, был князь Матвей Петрович Гагарин. Около 1659-1721. Человек умный, властный, честолюбивый. Он хорошо знал Сибирь, умел организовывать людей на работы, но и не забывал о собственном кармане. За короткий срок князь настолько разбогател, что подумывал превратить Сибирь в собственное государство. Петру доложили о тайных планах губернатора. В 1719 году Гагарина вызвали в Санкт-Петербург. В результате судебного расследования вскрылись чудовищные злоупотребления. Судьба князя Гагарина была решена. Его приговорили к казни через повешение. О его детстве и юности почти ничего не известно. И вообще в биографии много всякой путаницы и недосказанности. Это объясняется тем, что имя его, как и портрет, были исключены из разных государственных реестров. О нём, как о злостном казнокраде, старались не вспоминать. Известно только, что в 1691 году бывший стольник при царском дворе Матвей Гагарин получил от царя назначение служить товарищем воеводы в Иркутске. Это означало, что Матвей Гагарин становился заместителем своего брата Ивана Петровича Гагарина, служившего в Иркутске воеводою. В обязанности Матвея Гагарина входило наведение на земле порядка, привлечение на работу людей и налаживание торговли с Китаем. Князь приступил к своим обязанностям, И вскоре понял, что в столь отдалённых от центра местах он полноправный хозяин, и вместе с братом занялся контрабандой. Скупал по дешёвке в Китае товары, которые особенно ценились в России, в том числе драгоценные камни, металлы, ткани, вывозил в Россию и выгодно продавал. Пошлины он, конечно, не платил. Петру докладывали о нечистоплотности братьев Гагариных. но царь никаких мер к расследованию злоупотреблений не предпринимал. В 1693 году Матвей Гагарин был назначен воеводою в Нерчинск в Забайкальском крае, где в те времена проходила не очень чёткая граница с Китаем. Торговля с Китаем осуществлялась казёнными караванами-охраной. Товары мог перевозить только тот купец, который находился в списке каравана. Торговцы обязаны были сообщать, имелись ли в караване родственники и знакомые егод. Попасть в список можно было только через взятку. На Матвея Гагарина поступали жалобы. Служивые люди обвиняли его в том, что сам он не только не платит таможенные сборы, но и ещё дерёт с них три шкуры. В 1695 году Гагарина отозвали из Нерчинска уже через год Вышел царский указ о сборе сведений от поморских купцов об уплате ими таможенных пошлин с 1692 по 1695 год. Матвей Гагарин сумел улизнуть от начинавшегося расследования и на 6 лет вообще пропал. В 1700 году он объявился в Москве, слил богатым человеком, строил себе красивые жилые дома. Пётр вызвал его в Петербург и поручил надзирать за строительством шлюзов в районе Вышнего Волочка, протянуть водный путь от Балтийского до Чёрного моря, включая реки Волгу и Дон. В этих делах Гагарин проявил себя деятельным, энергичным, умелым специалистом. В 1707 году Гагарин был назначен комендантом Москвы, занимался работами по укреплению Кремля и Китай-города. А через год получил новое назначение главы сибирского приказа. Гагарин отправился к новому месту службы. В 1711 году князь Матвей Гагарин был официально провозглашён первым сибирским губернатором с местом жительства в Тобольске. Это означало, что ему помимо Сибири подчинялись ещё Приуралье и Камчатка. Гоголь теперь сам назначал воевод, называвшихся уже по-новому комендантами. Он стал полноправным властелином огромной территории и начал с благоустройства своей столицы Тобольска, куда вывез около 1000 военнопленных шведов и немцев, оказавшихся в России после поражения в Полтавской битве. Эти военнопленные построили дошедшие до нашего времени каменный кремль, выстили улицы, отделали дома занимались ремесленничеством. Город преображался на глазах. В нём появился даже кукольный театр. Военнопленные жили свободно и должны были сами зарабатывать себе на жизнь. Поэтому многие создали семьи, жили неплохо и позднее не захотели возвращаться на родину. В 1713 году Гагарин приехал в Петербург и привёз царю образцы золота, добытого в местных недрах. Для добычи золота, утверждал он, нужны вооружённые отряды, чтобы преодолеть сопротивление аборигенов. Царь пообещал полное содействие и отправил снаряжённую экспедицию 3000 вооружённых солдат во главе с полковником Бухольцем. Увы, эта экспедиция потерпела полную неудачу. Аборигены неожиданно оказали активное сопротивление, выставив против царских солдат в три раза большее войско живыми вернулось всего 700 солдат царь был в большом расстройстве но гагарин не унывал он научился добывать золото из древних насыпных курганов десятки сотни тысячи разных золотых и серебряных изделий в том числе посуда украшения эти вещицы он самолично отвозил царю Но и себя не забывал. Его дома в Москве и Тобольске больше походили на дворцы с богатейшим внутренним убранством. Говорили, что сибирскому князю подавали кушание на пятидесяти серебряных блюдах. Его кареты сияли золотом и серебром, словно царские. И в друзьях у него оказалось всё царское окружение, в том числе императрица Екатерина, князь Меншиков, все придворные были им подкуплены. Слухи о несметном богатстве сибирского губернатора, о его вольной жизни, в непозволительной роскоши доходили до Петра, человека в быту достаточно скромного и непритязательного. Он внимательно прочитывал сообщение своего обер-фискала из Сибири, Нестерова, тот сообщал о злоупотреблениях губернатора Гагарина, о его связях с промышленником Демидовым, о недостатках железа, обмане заговоры и прочие-прочие. Много и Пётр пропускал, но последнее сообщение в 1718 году, что с 1714 по 1718 год царская казна недополучила 300.000 рублей. Это была огромная сумма. Это не могло не встревожить. Масштабов такого казнокрадства на Руси ещё не встречалось. Горячи и на похвалу, и не менее горячи и на расправу, Пётр тотчас дал указание отстранить Гагарина от должности и для расследования отправил в Тобольск майора Лихарева. Гагарин не знал о своём отстранении, и когда ехал в Петербург, он вёз новые подарки. Там он узнал всё. Его посадили в Адмиралтейскую темницу, начали допрашивать. Он отрицал свою вину, тогда к нему применили пытки. Он не выдержал и сознался во всём. Из Тобольска Лихарев сообщал дополнительно: Гагарин задерживал дипломатическую почту, очевидно просматривал её, притеснял купцов, а чтобы те не жаловались, на всех дорогах ветхих в центр установил посты для проверки. Без его ведома ни одна бумага не поступала царю. Гагарин признался во всех своих прегрешениях и надеялся на снисхождение царя, но Пётр был неумолим. Ему сообщили ещё о тайных планах Гагарина якобы отделить Сибирь от России, сделать её своим государством. 14 марта 1721 года суд, состоявший из сенаторов, людей близких к Петру, приговорил Матвея Петровича Гагарина к смертной казни. 16 марта того же года прямо перед окнами юстицкой коллегии, где выносился приговор, в присутствии Петра сенаторов и даже родственников Гагарина, Матвей Петрович был повешен. Затем состоялся поминальный обед. Играл оркестр. В честь свершившейся справедливой казни был организован салют. По указанию императора в назидание всем казнокрадам Тело бывшего первого губернатора Сибири висело на перекладине ещё около 6 месяцев.